Орловский дает о себе знать минут через сорок после того, как мы с Маринкой заканчиваем о нем беседовать, перейдя на нейтральные темы, которые хоть ненадолго меня успокаивают. К нам подсаживается тетя Таня, некоторое время что-то обсуждает с Мариной, я не особо прислушиваюсь к их разговору, и после выдает то, что ошарашивает сильнее, чем если бы меня на месте ударило разрядом в 220. — А чего ты не на кухне с Милой и Андреем? — спрашивает она таким тоном, будто интересуется какими-то совершенно обыденными вещами. — И я? — тупо переспрашиваю, потому что ни на что, на другое сил нет. — Да, ты? Они там самого утра чего-то готовят вдвоем, я даже боюсь к ним приближаться уже. А я сижу, открываю-закрываю рот, как выброшенная на берег рыба. И совершенно не понимаю, что на это ответить. Что я чувствую в этот момент, не понимаю тоже. Ощущений эмоций настолько много, что, кажется, они вот-вот разорвут меня на части. Орловский все это время в ресторане, на кухне, с Миленой. Готовит вместе и даже слова мне об этом не сказал. Я вообще не в курсе была, что они здесь. Произношу как можно спокойнее. Но под понимающей озадаченным взглядом Маринки мне хочется разреветься, потому что я уже не могу спокойно сложить А плюс Б и получить на выходе хоть что-то удобоваримое, что хоть как-то объяснило бы мне происходящее. «Давай я его позову», — предлагает тетя Таня, на что я мгновенно реагирую, мотая головой. Сейчас видеть Орловского и не пуститься до выяснения отношений при гостях ресторана и, что самое худшее при Миллени, «Будет практически невозможно. Я просто не сдержусь, а это может закончиться чем-то непоправимым». «Мы с Маринкой уже уходим, у нас дела». Вру я матери Орловского, поднимаясь из-за столика. Подруга понимает, что к чему встает, следом бормочет что-то про помощь, которую я и обещала. Тетя Таня выглядит расстроенной, как будто читает каждую мою мысль, а они очень далеки от чего-то радужного. Мы с Мариной просто выходим из ресторана. Я почти что бегу впереди. Подруга пытается поспеть за мной. «К тебе можно сегодня? С ночевкой!» Вдыхаю, когда оказываемся в пойманном такси. «Без проблем?» — кивает Маринка. Смотрит на меня внимательно, но вопросов не задает. И за это я ей очень благодарна. «Только в магазин заедем? Меня шаром покати!» «Хорошо, с меня вино и еда!» Да, пожалуй, без выпивки тут не обойтись, вздыхает она, и я с ней категорически согласна.